Переходим к расшифровке. Если ваш аркан ресурса рода первый – маг, и он присутствует у вашего партнера, то он ваш кармический партнер. Ваша задача в таком случае – научиться вести конструктивный диалог без споров и критики, когда партнеры могут просто друг друга выслушать. Первый аркан – это когда вы можете говорить открыто то, что вам нравится и что не нравится. и то, что вам подходит и не подходит. Когда партнеры могут слышать друг друга и правильно коммуницировать с другими людьми, не теряя времени на пустую болтовню, жалобы и сплетни. По первому аркану важно научиться отсекать токсичное общение, важно избегать пустословия, лжи, важно самим не обманывать. Если по первому аркану вам встречается партнер, то вам следует перестать материться, оскорблять друг друга, научиться нормально коммуницировать друг с другом и быть честными. Важно вместе развиваться, приобретать какие-то коммуникативные связи и навыки, использовать свой дар красноречия в благих целях, а не только для личных интересов. Если вам встречается партнер с первым арканом, ваша задача – прокачать своего внутреннего мага. По второму аркану «Верховная жрица» ваша задача будет пройти урок принятия в себе способностей, паранормальных способностей, целительских способностей, которые помогают раскрыться вашей внутренней силе. Ваша задача – открывать глубинные знания, развивать их, врачевать души и тела, использовать дар исцеления для людей, животных, природы и пространства. Важно еще осознать и пережить радость материнства вместе со своим партнером. Важно в целом поддерживать идею деторождения, заботиться о беременных женщинах и выстраивать хорошие отношения с женщинами в своем окружении. Нужно ценить и уважать женщин, а не относиться к ним потребительски. Еще обязательно выйти из всех любовных треугольников, чтобы никто не влиял на ваши отношения. При встрече партнера по третьему аркану «Императрица» важно научиться ценить и уважать себя как женщину, учиться здоровому отношению к своему телу, к своей сексуальности и женственности, устанавливать связь с материнским родом. Ваш партнер может учить воспринимать его как мужчину, принимать его выбор и благо. Вам могут встречаться обесценивающие партнеры, но вам придется это пройти – и научиться принимать себя как женщину. Кармический партнер не придет гладить вас по головке, он даст вам возродиться именно через боль. По третьему аркану вы будете возрождаться как женщина для того, чтобы принять себя полностью, чтобы начать строить свою семью и свою империю, чтобы начать зарабатывать женственно. По третьему аркану к вам будет приходить партнер, который будет ограничивать вас, А вы будете сопротивляться. Ваша задача не поддаться стереотипам и приобрести свою истинную женственность. Четвертый аркан Император Главный урок в отношениях тут научиться уважать и принимать выбор мужчины. Мужчина при этом может вести себя абсолютно по-разному. Непонятно, что любой его выбор и любое его поведение может вам быть не по душе, но именно для этого он и пришел к вам. чтобы вы прошли этот урок. Ваша задача – научиться вместе трудиться, решать хозяйственные и деловые вопросы вместе, мудро управлять отношениями без подавления и контроля. Нужно учиться вести домашнее хозяйство, проявлять какую-то заботу о своей семье и окружающих, быть ответственными перед друг другом. Но не требовать, а просить, не диктовать условия, давать способность для роста. Возможно даже построить совместный бизнес, организовать какие-то семейные творческие коллективы и стать во главе. Ответственность и уважение – это главные задачи четвертого аркана. Если у вас стоит Иерофант, пятый аркан ресурса рода, и он же ваш кармический, то ваша задача – научиться доверять, гордиться друг другом, видеть в партнере лучшие качества и помогать ему расти. По пятому аркану к вам может прийти не самый идеальный партнер, но ваша задача – научиться видеть в нем потенциал, помогать выстраивать правильную шкалу духовных и моральных ценностей, взаимодействовать на равных, несмотря на разницу между вами. Вы можете быть разными по возрасту, образованию, мировоззрению, но вы должны принять это и взаимодействовать на равных, стать друг для друга примерами и духовными наставниками, Иерофант – это духовное и интеллектуальное развитие, это следование своему предназначению, развитие других людей, это следование высшим силам и правилам. Также вы должны проработать родовые системы отца и матери. Если у вас шестой аркан влюбленный стоит в кармических партнерах, ваша задача – научиться принимать свое тело, научиться строить гармоничные отношения избегать любых конфликтов по шестому аркану вам может встретиться отстраненный человек с которым вы не сможете даже при желании построить отношения или вам попадется человек который втянет вас в созависимые отношения это все нужно чтобы перестать конкурировать полами и научиться партнерству если вы женщина то должны принять в себе все женское если мужчина принять свои мужские качества и научиться брать ответственность. Седьмой аркан – колесница. Ваша задача – научиться двигаться в одном направлении. С таким арканом вы будете часто пытаться перетягивать все на себя, а вам нужно научиться двигаться, управлять своим движением, управлять своими эмоциями, не поддаваться импульсивным порывам, не спешить и не суетиться. Седьмой аркан в партнерских отношениях призывает ставить и достигать совместные цели, вести активную жизнь, путешествовать, осваивать неизведанное. Часто по седьмому аркану кармические партнеры знакомятся в путешествии. Открывать новые пути, исследовать и изобретать, открывать новое, не сидеть на месте и не впадать в апатию, приобретать новый опыт и применять его в своей жизни – это все про седьмой аркан «Продвижение вперед». Восьмой аркан силы в партнерстве – нужно заботиться о физическом теле друг друга, вести здоровый образ жизни, заниматься любым видом спорта, возможно, практиковать энергетические практики. Разные совместные активности, такие как танцы, спорт, тантра – все это очень подходит. Важно научиться управлять своей личной силой, не конкурировать с партнером, а направлять все в одно общее русло. Еще важно управлять своими эмоциями, избегать насилия, сглаживать конфликты. Ваш партнер может вас на это провоцировать, но ваша задача – набраться терпения и давать адекватную реакцию. Главное для вас – развиваться и раскрывать свой потенциал. Девятый аркан – отшельник. Тут нужно научиться открываться этому миру, доверять людям и эмоциям, уважать личное пространство партнера – И не лезть, куда не просит. Отшельник дает вам возможность уважать одиночество другого человека. В отношениях нужно обозначить личные границы и не нарушать их. Понимать, что вы вместе, даже если каждый занят своим. Нужно перестать ограничивать себя и других в удовольствии, общении, желании. Заниматься совместно какой-то умственной деятельностью и набираться мудрости. Делиться опытом и давать советы нуждающимся. Развивать психологические и эзотерические способности. В моем втором браке я проходила свой девятый аркан, и мой бывший муж тоже начал увлекаться психологией, хоть и скрывал это. Он начал пытаться понять что-то в себе, начал анализировать свои действия. По аркану «Отшельник» ваш партнер будет учить вас, и учить где-то жестко, чтобы вы перестали нарушать границы другого человека». Когда вы этому научитесь, вам станет спокойно и комфортно. Вы будете понимать, что вам нужно личное пространство, и ваш партнер будет уважать это. Это и будет процесс вашего роста. Десятому аркану «Колесо фортуны» нужно вместе развивать финансовое мышление, убирать финансовые установки, работать с денежным мышлением, стараться развивать интуицию. Нужно ценить имеющиеся, но хотеть увеличивать свои материальные блага. По десятому аркану ваш партнер будет вас обесценивать, но вам нужно научиться собственной ценности и не зависеть от мнения других, избавиться от синдрома самозванца. Одиннадцатый аркан «Справедливость» говорит о том, что нужно научиться быть честным по отношению к себе и к своим близким. По этому аркану вам могут встречаться люди, у которых будут проблемы с законом, и для вас это будет большое испытание. Это нужно, чтобы вы вместе с партнером осознали, что все в этом мире справедливо, что все в вашу жизнь приходит по каким-то определенным причинам. К вам будут приходить люди с негативной кармой, чтобы ее отрабатывали. Двенадцатый аркан повешенный помогает отыскать свое внутреннее мировоззрение, перевернуть свой взгляд на мир и на его восприятие. Приходящие по этому аркану партнеры будут учить вас выходить из позиции жертвы, брать ответственность за свою жизнь. К вам могут приходить религиозные люди или те, кто поможет вам избежать негативного влияния. Кто-то может помочь найти дорогу к Богу. Вместе вы сможете становиться взрослее, менять свое восприятие мира и познавать его суть. По 12 аркану «Через отказ от материального» вы сможете прийти к духовному пониманию мироздания. Этот аркан всегда про глубокие уроки. Тринадцатый аркан «Смерть». Ваша задача вместе с вашим кармическим партнером научиться принимать перемены, отпускать прошлое, трансформировать людей, их души, отношения, пространство. Все, чего вы будете касаться, все будет трансформироваться. Проходя болезненные трансформации – Преодолевая страхи и трудности, вы будете выходить на более продвинутый уровень, выводя себя и других людей из кризиса. Также по этому аркану важно чутко относиться к здоровью и не рисковать понапрасну. Смерть – это трансформация, переход из состояния материи в состояние духа. И на вашем пути могут встречаться истории, связанные со смертью или пограничными состояниями. Если ваш аркан кармического партнера 14-й умеренность, то ваша задача – научиться находить и держать внутри себя баланс и гармонию, перестать тревожиться. Нужно сохранять равновесие в отношениях, перестать испытывать острую нужду в партнере и его любви. Тут очень важно находить баланс внутри себя, где каждый партнер через другого находит свою личную гармонию, ресурс и заботу. Все это вы сможете находить в себе. Партнеры по этому аркану будут учить вас не нарушать границы, проживать свои эмоции экологично, без травмирования других людей. Следующий аркан, пятнадцатый, «Дьявол». В этом аркане важно научиться справляться с вашими эмоциями. Страсть, ревность, зависть, похоть, жадность – все это может разрушать ваши отношения. Здесь необходимо очищать себя от негативных воздействий этих эмоций. У вас точно будет история созависимых отношений, из которых вам обязательно нужно будет выйти для прохождения урока. Работая с этим арканом, важно будет прекращать токсичные связи, переводить отношения на более высокий духовный уровень. Нужно будет избавиться от сексуальной зависимости. Важно будет не допускать манипуляций, лжи и обманов. Следующий аркан, шестнадцатый, башня. В нем важно контролировать эмоциональные порывы, не совершать импульсивных поступков и не разрушать себя изнутри своими эмоциями, а восстанавливать все то, что подлежит восстановлению. Здесь важно будет заботиться о теле и здоровье, работать с психосоматическими причинами заболеваний. Нужно возрождать светлое, доброе, вечное, развиваться духовно, помогать в этом развиваться другим, создавать морально-этические ценности. Если ваш аркан кармических партнеров 17-й звезда, то ваша задача – научиться верить в себя, раскрывать свои таланты, идти к своим мечтам, творить и не обесценивать себя. Нужно заявлять о себе и разрешать доносить в мир, что вы классный специалист. Вы можете продвигать талантливых людей, вдохновлять своим примером, вселять веру в других. По названию аркана вы даже можете увлекаться астрологией, стремиться быть ближе к звездам. По семнадцатому аркану важно воплощать свои мечты в реальность. Следующий аркан – Луна. По этому аркану вы должны будете помочь своему партнеру преодолеть страхи, ваши родовые и кармические программы. Также тут может быть преодоление алкогольной зависимости, психологических и психиатрических заболеваний. Вы или ваш партнер должны будете помочь друг другу вытащить из себя свои истинные способности и перестать убегать от реальности. Вы сможете научиться использовать этот дар через свет, проработаете свои кармические истории и сможете помогать другим людям. Если к вам приходит партнер с таким арканом, он будет отражать ваши способности через состояние ухода от реальности. Благодаря друг другу вы сможете раскрыть способности друг друга. Следующий аркан, девятнадцатый, солнце. Тут вы должны научиться управлять своей гордыней, должны перестать быть эгоистом. Ваш партнер будет учить вас слышать не только себя. При работе с этим арканом важно светить другим людям, наполнять их любовью, а для этого нужно работать с собой. Солнце – самый позитивный аркан из всей колоды. Это свет и тепло в его абсолютном проявлении. Партнер по солнцу будет вас вытаскивать из апатичного состояния в состояние радости, и благодаря ему вы сами будете чувствовать внутри себя этот свет и делиться с другими людьми. По 19 аркану Важно нести этот свет дальше. Следующий аркан, 20 «Страшный суд». В таких отношениях нужно учиться не проявлять категоричность, не осуждать и не обвинять других людей, перестать предъявлять претензии друг к другу. Здесь важно руководствоваться высшими законами Вселенной, задавать вопросы «Почему это происходит в моей жизни?», принимать правильные и справедливые решения – развивать экстрасенсорные способности, заниматься психологией, эзотерикой, прислушиваться к своей интуиции. Самое главное – это продолжать род и заниматься его возрождением. Нужно поддерживать хорошие отношения с родственниками, хранить историю своего народа и своей страны, передавать знания потомкам, придерживаться определенных этических норм. По десятому аркану к вам будут приходить люди – которые будут учить вас, как раскрывать душу человека, а не спасать его тело. Следующий аркан, 21. Мир. Если у вас урок с кармическим партнером проходит по этому аркану, то вам нужно вместе ментально расширяться, расширять свое видение, мышление. Возможно, ваш партнер или вы начнете интересоваться какими-то новыми сферами жизни и станете масштабироваться. Через проработку уроков с таким партнером человек выходит за рамки своих прошлых убеждений, расширяет свои возможности в ментальном плане. Последний аркан, 22. -й. Шут. Здесь нужно научиться быть взрослым, брать ответственность за свою жизнь, не совершать легкомысленных или глупых поступков, сохранять истинную свободу и независимость. К вам будет обращаться партнер, который заставит вас повзрослеть. Вам нужно сохранять свою независимость, но при этом быть ответственным, продолжить свой род и посвящать много времени воспитанию детей. Потому что шут – история про детей. Рождение детей во многом поможет этому союзу окрепнуть и повзрослеть, а семейная жизнь позволит чувствовать себя свободными. Это и будет ваш урок.